Правда, из тех же источников известна и другая версия. Гомарнику будто бы обещали помилование, если он даст показания против своих коллег. В позднейших советских изданиях сведения о самоубийстве Гомарника тоже разноречивы. Одно говорит, что он покончил жизнь самоубийством накануне своего ареста, а другое, что Гомарник покончил с собой не для того, чтобы избежать ареста, а в знак протеста против террора.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 выглядел кустарной стряпней. Обвинение гласило «гитлеровский шпион» и состояло теперь в связях с нацистами, а не просто в троцкизме и терроризме. Якир послал письмо Сталину, заверяя его в своей полной невиновности. Он писал «Вся моя сознательная жизнь прошла,